Повышение сознательности. Теперь поговорим о методах развития сознательности, и в первую очередь, о поиске работы или волонтерской деятельности, которую вы считаете значимой и которой вам интересна. Исследования показывают, что увлекательная работа ведет к повышению сознательности, особенно если ваши должностные обязанности понятны и прозрачны. Любимая работа сама по себе мотивирует выполнять их более организованно и целеустремленно. В результате коллеги начинают вас ценить а клиенты благодарить, что в свою очередь закрепляет конструктивное поведение и запускает цикл добросовестности, обуславливающий перманентный рост сознательности. Конечно, найти важную и интересную работу задача непростая. Многое зависит от вашего отношения. Многолетние исследования, в ходе которых велось наблюдение за работниками разных организаций, трудящимися на разных должностях, показали, что независимо от характера работы те кто был уверен, что их труд приносит пользу людям, чаще считали свою работу важной и полезной. Эти испытуемые, как правило, чувствовали себя более счастливыми и полагали, что работают продуктивно. Таким образом, чтобы правильно оценить значимость своей работы, и, следовательно, ее положительное влияние на сознательность, нужно выявить пользу, которую она приносит людям. Неважно, пишете ли вы программный код, помогающий пользователям искать в сети необходимые услуги, или разносите почту по домам. Если вы концентрируетесь на добрых делах, из которых состоит работа, мотивация растет, а это благотворно сказывается на сознательности. Такое же влияние на поведение, а значит и на сознательность, оказывает волонтерская работа и участие в деятельности различных общественных организаций. Например, родительского комитета школы, где учится ваш ребенок, или в подразделениях органов местного самоуправления, например, занимающихся проблемами охраны окружающей среды. Задача в этом случае та же самая найти занятие, которое было бы вам по душе и вызывало искренний интерес, а значит, мотивировало вас и подпитывало ваше усердие и целеустремленность. Исследования показывают, найти занятие, отвечающее этим требованиям, вряд ли удастся сидя на диване и мысленно перебирая варианты. Придется выйти в мир и попробовать себя в той или иной роли. Только так можно выбрать работу по душе, которая начнет менять вашу личность к лучшему. При этом важно помнить, что совсем не обязательно это должна быть любовь с первого взгляда. Каждый раз пробуй что-то новое, убедитесь, что есть шанс серьезно увлечься. Если в поисках увлекательной работы вы зашли в тупик, помогут тесты, выявляющие вашу профпригодность. В интернете можно найти множество бесплатных вариантов. Еще один шаг, который можно предпринять для повышения сознательности научиться противостоять соблазнам. Думаете, секрет здоровой, продуктивной, и сознательной жизни железная сила воли? А вот и нет. На самом деле мы получаем все больше свидетельств того, что главная фишка тех, кто успешно противостоит искушениям, умение попросту избегать их. В этой связи любопытный результаты недавнего исследования, в ходе которого 159 испытуемых студентов назвали четыре свои основные цели на семестр, после чего ученые наблюдали за их поведением. В часы занятия рассылая сообщения с короткими вопросами типа: «Боретесь ли вы в данный момент с каким-либо соблазном или проявляете ли вы прямо сейчас силу воли?" Когда в конце семестра ученые вновь встретились со студентами, чтобы узнать, кто достиг своих целей, скажем, выучить французский, оказалось, что в основном это удалось не тем, кто уповал на силу воли, а тем, кто сталкивался с меньшим количеством искушений. Ученые из университета Торонто указывают, Результаты исследования говорят о том, что психическая саморегуляция не является следствием усиления самоконтроля, а достигается путем устранения внешних соблазнов. Для нас этот вывод означает следующее: сознательность можно повысить, изучая и применяя стратегии избегания соблазнов. Хороший пример соблюдение диеты. Недавнее исследование, проведённое Университетом штата Аризона, показало, что среди пассажиров пригородных маршрутов Ежедневно совершающих поездки на работу и обратно, доля страдающих избыточным весом выше на тех маршрутах, на которых расположено больше точек общественного питания. Из этого вывода, как и из аналогичных выводов, сделанных по результатам других исследований, следует, что выбирая маршрут до работы, проходящий в отдалении от вашей любимой пекарни или предприятия фастфуда, вы сохраняете здоровье. Точно так же, если вы не можете выпустить из рук планшет Когда пора ложиться спать, начните соблюдать простое правило. Никаких цифровых устройств в постели. Иными словами, будь то гаджеты, фастфуд или любое другое искушение, смиритесь с тем, что вы, как и большинство людей, слабы, и разработаете правильную стратегию. Следуя ей, вы непременно станете немного более сознательным. Ну, и наконец, делайте домашнее задание на совесть. Я понимаю, многим из вас, чьи годы учебы уже позади, этот совет может показаться несколько запоздалым, но он полезен и во взрослой жизни. Приложите больше усилий сегодня, будь то работа, личные отношения или хобби, и вы облегчите себе жизнь в долгосрочной перспективе, а также сможете развить настойчивость и стиль мышления, ориентированный на будущее. Недавно ученые доказали это, в течение 3 лет наблюдая за несколькими тысячами немецких студентов. Тот факт, что более сознательные студенты более усердно выполняли домашние задания, никого не удивил, но было зафиксировано и обратное. У студентов, старательно выполнявших домашние задания, со временем начинала расти сознательность. Последовательные поведенческие изменения могут привести к стойким изменениям личности, констатировали ученые. Вы можете применить этот подход к своему хобби или обучению в любом возрасте. Проявите самодисциплину, приложите усилия сегодня, прямо сейчас и завтра, и в последующие дни, и вскоре вы увидите, что становитесь более сознательным человеком. Описанный подход имеет больше шансов на успех, если работа интересная, если вы несете ответственность за то, что делаете, и получаете немалое вознаграждение за упорный труд, пусть даже не сразу, а в долгосрочной перспективе в виде заметного прогресса или ощутимых плодов усилий, высоких оценок на экзаменах, результатов творчества, признательности людей и многого другого. Результаты исследования, посвященного домашним заданиям, позволяет сделать и другой вывод. Если вы руководитель, педагог или родитель, то можете поощрять сознательность работников, учащихся или детей несколькими способами. Поддерживайте свой авторитет, но в то же время будьте последовательным, человечным и готовым прийти на помощь. Сознательность растет быстрее, если люди любят своих руководителей и восхищаются ими. Помогайте людям увидеть связь между решением насущных задач и достижением долгосрочных целей, а в случае возникновения проблемы оказывайте им поддержку. Главная цель донести до них простой месседж: усилия всегда вознаграждаются. Люди должны понимать, что от них требуется для достижения успеха. Роли должны быть четко определены и чувствовать ответственность за свою работу. И, конечно, постарайтесь создать такую моральную атмосферу, в которой успех был бы заметен не только через дни и недели, но и через годы бонус. еще один совет. Избежать соблазна удается не всегда, иногда просто не остается ничего другого, кроме как положиться на силу воли. В таких ситуациях ключевое значение имеет ваше представление о силе воли, особенно если вы рассматриваете ее как ограниченный ресурс. Ранее я уже говорил, что в Индии решение сложных интеллектуальных задач традиционно воспринимается не как утомительное занятие, а как процесс вызывающий прилив сил. В этом контексте интересно недавнее открытие психологов, которое они назвали истощением эго наоборот. Было установлено, что решение сложной интеллектуальной задачи действительно повышает производительность мозга при выполнении каждой следующей задачи. Этот вывод идет в разрез с принятой концепцией истощения эго, в рамках которой сила воли рассматривается как ограниченный ресурс, подобно топливу в баке. Противоположная концепция истощение эго, наоборот, строится на том, что силу воли следует рассматривать как неограниченный ресурс, черпаемый из неиссякаемого источника. Это позволит дольше оставаться на плаву. Рост открытости новому опыту. Самые простые методы развития этой черты, видимо, являются и наиболее эффективными. Многолетние наблюдения за участниками одного исследования показали, Если больше времени уделять культурным мероприятиям, это непременно приведет к росту открытости новому опыту. Если вы готовы принять исследовательский, экспериментаторский стиль мышления, начав больше читать, посещать театральные постановки, обучаться игре на музыкальных инструментах, заниматься новыми видами спорта и так далее, то скорее всего это не замедлит сказаться на вашей личности, повысив открытость новому опыту. Менее очевидный метод повышения восприимчивости к новым идеям Ко всему прекрасному к новым культурам, решение головоломок, в том числе кроссвордов и судоку, основанных на индукции, рассуждении от частного к общему. В ходе недавнего исследования испытуемом в возрасте от 60 до 94 лет предлагалось пройти обучение стратегиям решения кроссвордов и числовых головоломок, а затем в течение 4 месяцев в среднем по 11 часов в неделю самостоятельно решать кроссворды и головоломки которые корректировались в зависимости от навыков испытуемых. Участники исследования продемонстрировали устойчивый рост открытости новому опыту, в отличие от испытуемых их контрольной группы, не прошедших предварительной подготовки и не решавших головоломки. Скорее всего, такое различие объяснялось тем, что участники исследования изменили отношение к себе и обрели уверенность в своих силах. Вы тоже можете использовать головоломки и различные логические игры в тех же целях. Уверенность в себе ключевой фактор открытости сознания. Отказ от предубеждений требует определенной смелости, необходимой для рассмотрения разных точек зрения, посещения незнакомых мест и получения нового опыта. Еще один неочевидный способ повышения открытости новому опыту просмотр фотографий и видео из личного архива и общие воспоминания, которым лучше предаваться с друзьями. Подобные вещи, казалось бы, могут вызвать разве что ностальгию, но на самом деле они напрямую связаны с ростом креативности, включая способность писать яркую и оригинальную художественную прозу, поскольку усиливают открытость новому опыту. Ученые объясняют этот феномен тем, что значимые события прошлого, особенно встречи с близкими друзьями и родственниками, дают ряд эмоциональных преимуществ, в том числе повышают самооценку. Они обеспечивают оптимистичный настрой и готовность к взаимодействию с миром и получению новых впечатлений. Этот пример в очередной раз показывает, что уверенность в себе способствует развитию креативности и открытости сознания. Наконец, повысить или по крайней мере сохранить открытость новому опыту помогут регулярные физические нагрузки, включая занятия в тренажерном зале и просто ежедневные прогулки. В течение нескольких лет, наблюдая за состоянием нескольких тысяч испытуемых, старше 50 лет. ученые обнаружили, что более физически активные пожилые люди, как минимум, сохраняли показатели открытости новому опыту на прежнем уровне, в отличие от их менее подвижных сверстников, у которых он падал. Теория объясняет эту динамику так же, как и полезность решения головоломок и воспоминаний о счастливых моментах прошлого. Физическая активность способствует укреплению уверенности в себе и готовности пробовать новое. Фактически, активный образ жизни один из самых очевидных и простых способов совершенствования личности. Раз уж на то пошло, предлагаю вам совершить особую прогулку, во время которой вы попробуете взглянуть на мир глазами ребенка. так будто видите все впервые. Восхититесь разными удивительными вещами, например, ошеломляющим разнообразием узоров в листве деревьев, пением птиц, местными архитектурными красотами. Как известно, восхищение прекрасным и благоговейный восторг ведут к смиренному мудрю, который в свою очередь повышает открытость новому опыту. Бонус. Еще один совет. Имейте в виду, что повысив открытость новому опыту, вы в буквальном смысле начнете видеть мир иначе. Совсем недавно психологи изучили взаимосвязь открытости сознания и феномена бинокулярного соперничества, возникающего, когда ваши глаза передают в мозг заметно различающиеся изображения. Обычно эти визуальные паттерны воспринимаются поочередно, не накладываясь друг на друга, внимание как бы переключается с одного на другой. Но иногда образы сливаются, и как показало исследование, чем выше ваша открытость новому опыту, тем дольше вы будете видеть, как два образа сливаются в единую картину. Можно предположить, что открытость сознания проявляется даже на очень глубоком уровне визуального восприятия мира повышение доброжелательности. А как насчет методов развития дружелюбия, отзывчивости и доверчивости или иными словами, повышения доброжелательности? Предварительное исследование показывает, что путь к пониманию окружающих лежит через понимание самого себя. Не так давно немецкие ученые в общих чертах обрисовали метод, помогающий понять себя. Он базируется на рефлексии персонажей, населяющих нашу личность властного родителя, радостного внутреннего ребенка, травмированного внутреннего ребенка и так далее. А также на отстраненном созерцании потока сознания и распределении мыслей по категориям: я, другие, прошлое, будущее, позитивное, негативное и так далее. Исследование представляло собой трехмесячную программу плюс дополнительный модуль по смене перспективы, Испытуемые по очереди говорили от имени разных персонажей, живущих в их личностях. А их партнеры в рамках исследования должны были угадывать, какой именно это персонаж. Оказалось, что чем больше персонажей мог идентифицировать испытуемый, любопытно, что в основном это касалось отрицательных персонажей. Тем более заметным было усиление его эмпатии в ходе программы. Такая картина соответствует результатам нейробиологических исследований, которые показывают, что области мозга, задействованные в процессах мышления, направленных на себя и окружающих частично перекрываются. Возможно, вы не захотите тратить на внутреннюю работу столько же времени, сколько участники описанного исследования, но важный принцип, который оно продемонстрировало, следует обязательно учесть. Если вы хотите научиться понимать окружающих, начните с понимания самого себя, своих недостатков и всего остального. Еще один фактор повышения эмпатии осознанность. Ряд исследований показывает, что непродолжительный курс обучения медитации осознанности, в рамках которого вы ежедневно в течение нескольких недель будете полчаса посвящать отстраненному, суждений и наблюдению за своими мыслями, непременно повысит эмпатию. Одна из причин для этого эффекта заключается в том, что осознанность учит быть внимательным к своим мыслям и переживаниям, оставаясь при этом наблюдателем. Так вы становитесь более внимательным и к заботам окружающих. Отличный инструмент работы с со осознанием приложения Headspace и Calm. Доброжелательность можно повысить, читая больше хорошей художественной литературы. Чтение романов с многослойным сюжетом и сложными персонажами помогает научиться смотреть на события с разных точек зрения, учитывать чужие эмоции и мотивы, а это именно те навыки, которые необходимы для развития способностей к сопереживанию и доброжелательности. Не случайно сразу несколько исследований показали, Что чтение художественной литературы даже в небольших объемах, часто дает немедленные результаты, улучшая навыки, связанные с эмпатией, такие как, например, умение точно распознавать чужие эмоции. И хотя этот метод действует быстро далеко не во всех случаях, одно из исследований подтверждает сам принцип. Испытуемые, обладавшие более обширными знаниями о писателях, свидетельство того, что они больше читали, как правило, лучше распознавали эмоции окружающих и набирали больше баллов в тесте на эмпатию. Вот вам еще один аргумент в пользу чтения. Художественная литература действительно помогает развить способность к сочувствию. Данные нейробиологов позволяют сделать аналогичный вывод. Пять вечеров, проведенных за чтением романа Роберта Харриса Помпеи, изменили паттерны взаимодействия нейронов испытуемых, в том числе в областях мозга, отвечающих за принятие чужих точек зрения. Наконец, Постарайтесь проводить больше времени с чужаками, людьми другой культуры или этнической принадлежности. Можно, например, вступить в спортивный клуб, который посещает представители этнических меньшинств. Итальянские психологи дважды в год, тестируя сотни старшеклассников, обнаружили, что у тех, кто в течение учебного года тесно общался с соучениками-иммигрантами, и как правило, к концу года наблюдался рост доброжелательности, в отличие от учащихся, у которых такого опыта не было. Недоверие к чужакам коренится глубоко в человеческой природе, и вполне возможно, полноценное общение с людьми других культур и происхождения учит умению доверять людям. Этот эффект, наряду с отработкой социальных навыков, повышает доброжелательность. Позитивный опыт межгрупповых контактов напоминает о ценности общения, способствует развитию социальных навыков и расширяет горизонты сознания, указывают итальянские исследователи. И вновь нейробиологи подтверждают эти выводы. После получения испытуемыми положительного опыта общения с чужаками, при виде терпящих бедствия незнакомых людей, их мозг демонстрирует более сильную активность в зонах, связанных с сочувствием. Бонус. еще один совет. Важное преимущество доброжелательности состоит в том, что доброго человека не просто вывести из себя. Это означает, что усиление контроля над эмоциями способствует росту доброжелательности. Существуют различные эффективные техники управления гневом, но, пожалуй, лучшие из них основаны на дистанцировании от самого себя и от ситуации. Когда вы почувствуете растущую волну гнева, сделайте паузу и представьте, что смотрите на происходящее так, будто вы муха, сидящая на стене. Исследования показывают, что этот прием успокаивает и снижает агрессию. Повышение экстравертности. Последняя, но от того не менее важная черта в нашем списке экстравертность. Какие упражнения и приемы можно использовать для ее повышения? Первый и довольно радикальный метод выучить иностранный язык, связанный с более экстравертным культурным контекстом, чем ваш родной язык. Говоря на иностранном языке, вы перенимаете некоторые личностные особенности, считающиеся стереотипными для той культуры, в которой язык развивался. Это было продемонстрировано на примере носителей китайского языка, говорящих на английском. В Китае стереотипный американец считается более экстравертным, чем среднестатистический китаец. Носители же английского языка могут подумать об изучении португальского или итальянского, чтобы перенять определенные стереотипы, связанные с бразильской и итальянской культурами. Попробовать говорить как экстраверт, вы можете даже на родном языке. Экстраверты обычно изъясняются более свободно и абстрактно, чем интроверты. Например, они скажут: "Фильм улетный», в отличие от интровертов, которые сделают акцент на конкретных вещах, пробурчав что-то вроде: "Сюжет довольно свежий". Экстраверты, как правило, выражаются прямолинейно: "Давай выпьем", в отличие от интровертов, которые любят осторожничать: "А не выпьет ли нам по рюмочке?". Экстраверты как бы впускают в свою речь элемент риска и случайности отражающий их подход к жизни. Попробуйте перенять разговорный стиль экстраверта, и со временем вы обнаружите, что он в какой-то степени отразился на вашей личности. Заранее планируйте формирование новых привычек, используя алгоритм если то. Экстравертность и интровертность, пожалуй, в большей степени, чем другие черты личности, формируются привычкой. Если вы привыкли проводить большую часть времени в одиночестве, то поход на вечеринку может стать шокирующим и даже неприятным опытом. Однако одно из основных свойств человеческой природы состоит в том, что мы приспосабливаемся к регулярно повторяющимся событиям. Отсюда следует, что нехитрый способ повысить экстравертность приучить себя к среде, стимулирующей эту черту, перенастроив базовые реакции. В этом отношении чрезвычайно эффективный метод выработки новых привычек составление четких планов их формирования, например, Если я окажусь в поезде рядом с незнакомым человеком, то сделаю хотя бы одну попытку завязать разговор. Привыкнуть к общению будет легче, если вы найдете общительного друга или партнера. Исследования с участием молодых людей обоего пола показывают, что после первого опыта романтических отношений они демонстрируют повышение экстравертности, связанной с желанием найти новых друзей и ростом уверенности в себе, которая несомненно приходит с опытом близости. Еще один очевидный способ повысить экстравертность до желаемого уровня, которым зачастую незаслуженно пренебрегают, стараться всячески повышать уверенность в себе. Для этого используются различные, в том числе спорные, психологические приемы, Например, силовое позирование. Вы принимаете позу супергероя, уперев руки в бока и широко расставив ноги, как бы занимая больше места в пространстве. Силовое позирование многие высмеивают, отчасти из-за навязчивой рекламы отчасти потому, что некоторые исследования не подтверждают его эффективность. Но несмотря на это, даже такие исследования в целом показывают, что данный метод помогает людям чувствовать себя более уверенно. Он может дать вам именно тот настрой, который необходим для посещения вечеринки или встречи с новым другом и повысить экстравертность. Конечно, если вы не можете удержаться от смеха при одной только мысли о силовом позировании, не стоит себя насиловать. Попробуйте применить какой-нибудь ритуал из арсенала спортсменов, например, застёгивать рубашку строго определенным образом. Множество исследований доказывают, что такие ритуалы могут повысить вашу уверенность в себе, даже если в глубине души вы считаете, что они лишены всякой логики. Какой именно ритуал вы будете использовать, не так уж важно. Главное, чтобы он усиливал оптимизм в отношении будущего, давая больше оснований считать, что все пройдет хорошо. Такой настрой является ключевым аспектом экстравертного подхода к жизни. Когда экстраверт выходит на улицу, он рассчитывает хорошо провести время и видит больше возможностей для приятного времяпрепровождения. Вот факт, который поможет вам продвигаться по этому пути. Недавно ученые обнаружили, что когда мы действуем как экстраверты, например, демонстрируем уверенность в себе и стараемся говорить энергично, люди, с которыми мы вступаем в диалог, с большей вероятностью отвечают нам в такой же позитивной манере, чаще улыбаются и становятся более разговорчивыми, создавая таким образом желанную петлю обратной связи. Вообще говоря, полезно учиться смотреть на вещи более оптимистично. Недавний метаанализ 29 исследований показал, что самый эффективный способ освоения такого подхода так называемое вмешательство лучшей версии себя. Оно предполагает регулярные примерно получасовые сеансы, во время которых вы представляете себя в будущем, когда многое уже позади, причем все идет прекрасно, лучше не бывает. Вы много работали и преуспели в достижении всех поставленных целей. Регулярно проводите этот мысленный эксперимент, и со временем вы непременно обнаружите в себе желание сходить куда-нибудь повеселиться. Наконец, повысить экстравертность поможет переоценка проявлений тревожности. Такие физические ощущения, как учащенное сердцебиение и приливы адреналина, интроверты нередко находят неприятными и стараются подавить, но именно таких ощущений ищут экстраверты. Интроверты могут научиться лучше переносить подобные ощущения и даже получать от них удовольствие, а значит, стать смелее и полюбить риск, интерпретируя их не как признаки тревожности, а как проявление душевного подъема. Выполнить такой умозрительный трюк Например, просто сказав себе: "Я взволнован", на самом деле куда легче, чем пытаться успокоиться. В конечном счете, если вы научитесь воспринимать подобные ощущения как приятные, то скорее всего, начнете стремиться испытать их. Вы станете более экстравертом. Бонус. Еще один совет. Если вы ярко выраженный интроверт, то первые попытки освоить экстравертное поведение могут сильно утомлять и деморализовать вас. Не отчаивайтесь. Исследования показывают, что даже природные экстраверты устают от длительного активного общения. Однако сам процесс общения поднимает настроение независимо от того, интроверт вы или экстраверт. Усталый, но довольный не так уж плохо. А как быть желанием оставаться самим собой? Успех таких книг, как "Интроверты с юзеном Кейн", прославляющих сильные стороны и потребности интровертов в мире, который разучился молчать показывает, насколько сильна потребность людей оставаться верными себе и не меняться, пытаясь соответствовать неприемлемым для них требованиям. Размышляя о целенаправленном преобразовании личности, вы можете испытывать вполне понятное беспокойство: нет ли здесь фальши, не предательство ли это самого себя? Как примирить два противоречивых стремления: жажду изменений и желание оставаться самим собой? Желание изменить свою личность не обязательно стремление к полной ее трансформации. Даже небольшая перенастройка принесет ощутимые дивиденды. Кроме того, совсем не обязательно избавляться от изначально присущих вам черт. Напротив, вы можете захотеть развить их. Скажем, вы и так вполне сознательны, но хотите использовать это качество еще более эффективно. Кроме того, не стоит забывать, что целый ряд продолжительных исследований показал, Люди, стремившиеся изменить личность и сумевшие добиться этого, в итоге становятся более счастливыми. Возникает и вопрос о том, что же это значит быть самим собой. Существует свидетельство того, что чувство верности себе возникает, когда ваше поведение согласуется с вашим идеальным я, то есть по сути, вы действуете как человек, которым хотели бы быть. Иными словами, если застенчивый бизнесмен который хотел бы стать более экстравертным, наберется смелости, посетит коктейльную вечеринку и преуспеет хотя бы немного в общении. Он испытает приятное чувство верности себе. Аналогичным образом, исследования пар показали, что отношения приносят наибольшее удовлетворение в том случае, если партнер помогает вам раскрыть ваши лучшие стороны и стать именно тем человеком, которым вы мечтаете быть. Другое исследование говорит о том, что ощущение верности себя возникает не вследствие канализирования воображаемого истинного я, а как результат поведения, помогающего нам чувствовать себя счастливыми и довольными. В психологии эта гипотеза получила название чувствовать себя хорошо равно переживать внутреннюю подлинность. Всегда помните, что вы нечто большее, чем сумма ваших черт личности. Вас определяют поставленные цели, ценности, а также, дорогие вам люди, именно тогда, когда вам удается достигать своих целей, жить в соответствии со своими ценностями и позитивно взаимодействовать со значимыми для вас людьми, вы испытываете приятное чувство верности себе. На этом пути вам как раз и поможет целенаправленное преобразование личности. Такой взгляд на проблему верности себе хорошо согласуется и с историей Мета, моего сокурсника, интроверта, ставшего экстравертом. В начале нашего знакомства Его истинное я в каком-то смысле подходило под описание ярко выраженного интроверта, но это делало его несчастным, поскольку мешало сильному, глубокому желанию наладить прочные и серьезные отношения с людьми. В процессе повышения экстравертности он обнаружил, что у него постепенно формируется чувство общности, которого он жаждал и которое, как он чувствовал, лежало в основе его личности. Общительный и компанейский мэт был таким же подлинным, как и замкнутый мэт, Просто новая личность больше соответствовала его ценностям и целям. Стремление отличаться от других людей важная составляющая того, что делает вас самим собой, а удовлетворение желания перемен это верность самому себе. Более того, истинное я человека не является чем-то сложившимся раз и навсегда, а формируется под влиянием его действий и окружающих его людей. Если процесс преобразования личности помогает проводить больше времени с людьми, с которыми вы хотите быть и делать то, что вы хотите делать, он не отдаляет вас от вашего истинного я, а приближает к нему.